Глава 4. Между жизнью и книгой у Довлатова помещалась газета. Всю жизнь он провел в редакциях. Без печатного органа Сергей начинал тосковать и тогда не брезговал самой незатейливой периодикой. И женскими журналами, и юмористическими. Покровительствовал даже одноразовой газете с невероятным названием «Массе». При этом журналистику Сергей не любил, думаю, искренне. Он не дорожил чужим мнением так же, как и собственным, которое было либо случайным, либо банальным. Цифры его раздражали, факты, особенно достоверные, тоже. Оставались только литературные детали, которые он обкатывал на полигоне газетной полосы. Далеко не все, что Довлатов тут сочинял, было халтурой. И все же не зря он утверждал, «Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк». Газета была дорога ему другим, типичной для редакции атмосферой с ее напряженным лихорадочным бесплодием. В газете Давлатов чувствовал себя увереннее, чем в литературе, потому что тут у него был запас мощности, как у автомобиля с шестью цилиндрами. Сергей смотрел на газету как на арену не своих, а чужих литературных амбиций. В редакции люди особенно уязвимы, ибо они претендуют на большее, чем газета способна им дать, Газете свойственна туберкулезная красота. Скоротечность газетной жизни придает ей, опять-таки, туберкулезную интенсивность. Здесь с болезненной стремительностью заводятся романы, рождаются и умирают репутации, заключаются союзы, плетутся интриги. Постоянство перемен, броуновское движение жизни, неумолчный гул хаоса. В газете Довлатов находил все, из чего была сделана его проза. Поэтому и в нашей газете «Новый американец» он вел себя не как редактор, а как режиссер. Сергей следил за игрой ущемленных им амбиций, сочувствовал оскорбленным им самолюбием, вставал на защиту им же попранных прав. Газета была его записной книжкой, его черновиком, его романом. При этом сам Довлатов не помещался в газете, но она ему все равно нравилась. Иначе и быть не могло. Газета была порталом советской литературы, ее пропилеями и проходным двором. Другого пути в официальную словесность не существовало, и Сергей принимал это как должное. В поисках случайного заработка и приблизительного статуса Давлатов служил в самых причудливых изданиях. Судя по его рассказам, он был королем многотиражек. В это, конечно, легко поверить, потому что Сергей умел любую халтуру украсить ловкой художественной деталью. Например, такой. Когда знаменитый джазовый пианист Оскар Питерсон чудом оказался в Таллине и даже выступил там, Сергей написал на концерт газетную рецензию, которая заканчивалась на верхней хемингуэйвской ноте. «Я хлопал так, что у меня остановились новые часы». Тридцать лет спустя мой коллега и тоже большой любитель джаза Андрей Загданский принес в студию запись того самого таллинского концерта Оскара Питерсона, 17 ноября 1974 года. Мы пустили запись в эфир, предупредив, что в овации, которые то и дело прерывают музыку, вплелись и довлатовские аплодисменты. Мастерство Сергея, которым он расчетливо делился с прессой, льстило редакторам. Как все люди, включая партийных, они хотели, чтобы их принимали всерьез даже тогда, когда руководимый им орган ратовал за трудовые победы. Давлатов хвастался, что во всей России не было редактора, который не прощал бы ему запоев. Накопив множество воспоминаний о газетной страде, Давлатов привез в Америку мстительный замысел. Собрав подборку цитат из своих материалов, он использовал их в качестве эпиграфов к выросшей из газет книги «Компромисс». Я слышал, что филологи Тарту собирались разыскать эти тексты в библиотечных подшивках, но сомневаюсь, что они их там найдут. Сергей любил фальсификации, замечательно при этом пародируя источники, в том числе и собственные. Он виртуозно владел особым романтически приподнятым стилем той части газеты, которая писала про обычную, а не коммунистическую жизнь. Пробравшись на эту, обычно последнюю страницу, автор, компенсируя идеологическую тесноту, повышенной метафоричностью, воспарял над текстом. Ни разу не запнувшись, Давлатов мог сочинить длинную лирическую зарисовку с универсальным, как он уверял, названием «караван уходит в небо». Дело в том, что напрочь лишённая информационной ценности, всякая советская газета была литературной газетой. Такой она в сущности и осталась, вновь оказавшись в Арьергарде. Но тогда мы об этом не задумывались. Газета была нашим субботником, Давлатов его главным украшением.